Глава четырнадцатая Малая Азия. Первый век до нашей эры. Прошло почти двадцать лет, но Пантелеймон, по-прежнему горевший желанием отомстить Митридату, решил, что его час наступил. Когда-то Сула отказал ему в помощи, но времена сулы прошли, он выполнил свое обещание. Укрепив Рим, стал простым гражданином, Но ходили слухи, что бывший диктатор тяжело болен, он гнил заживо, и самые хорошие врачи не могли ему ничем помочь. Теперь на место полководца, главнокомандующего, претендовал гней Помпей. Некогда приближенный Сулы, человек честолюбивый и непорядочный, рвавшийся закрепить военные победы Рима, только такой мог помочь Пантелеймону избавиться от Митридата. Но, попытавшись узнать у богатых родственников, как к нему приблизиться, предатель понял, что это бесполезно. Помпей, происходивший из знатной семьи, держал голову кверху и общался только с римской знатью. Немного поломав голову, грек решил отправиться в Каману. Он знал, что Митридата там не было. Про царя ходили разные слухи. что он давно не появлялся в крепости, где живет законная жена, потому что без памяти влюбился в какую-то скифскую амазонку и проводит с ней дни и ночи. Такие слухи были ему на руку. Пантелеймон знал, брошенные женщины ни перед чем не останавливаются, чтобы отомстить своим обидчикам мужчинам, что если проникнуть к стратонике, которая наверняка не все знает о неверном супруге, и рассказать, почему Митридат не охладел, что ж это будет лучше всего. Сев на корабль, Пантелеймон отправился из Греции в Малую Азию, добрался до Каманы, предполагая, что неподалеку должны находиться римские войска, которые обязательно нападут на крепость. Вероятно, местные жители, коих в окрестных селениях было совсем немного, прослышали про наступление Помпея, и поспешили убраться вместе с нехидрым скарбом. Стратоника оставалась с немногочисленным отрядом бойцов, которые в случае нападения мощной армии Помпея вряд ли могли ее защитить. Когда Пантелемон приблизился к воротам крепости, начавшим покрываться ржавыми пятнами, путь ему преградил пожилой воин в чешуете той кольчуги и шлеме. Пантелемон узнал его, Леонид, Много лет верой и правдой служил царю. Его мужественное лицо сеткой покрывали боевые шрамы. Правый глаз почти закрыло поврежденное веко. У левого уха не хватало мочки. Грех улыбнулся Леониду, тоже узнавшему бывшего приближенного царя, но не выказавшему никакой радости. — Это ты, Пантелеймон? — спросил Леонид, наморщив нос от негодования. Я думал, твои кости давно гниют на чужбине. Зачем ты пришел сюда? Любой дом Митридата теперь для тебя чужой. А если я пришел с миром, чтобы спасти его женой наследника? Дехидно поинтересовался Пантелеймон. Тебе ведь известно, что Помпей стоит за той горой. Не сегодня-завтра его войска перейдут через нее. И тогда все, кто находится в крепости, погибнут, Говорят, у Помпея лицо добрячка, но душа Цербера. Леонид оперся на копье, думая о том, что в словах Пантелемона есть логика. «Как ты спасешь семью Метридата?» — спросил он, пристально глядя на предателя. «Что, если я тебе не верю?» «Веришь ты мне или нет, меня не волнует», — равнодушно отозвался грек и погладил поредевшую бороду. «Дай мне поговорить с царицей. Возможно...» Она примет мое предложение. Леонид почесал затылок, сняв шлем. — Только я буду рядом, — решил он. — А уж это как угодно царице, — усмехнулся Пателемон. — Я желаю говорить с ней наедине. Можешь меня проверить? Я безоружен. Воин махнул рукой. — Ладно, идем. Он впустил его в ворота и попросил подождать возле засохшей оливы. Грек отметил про себя. что стратонику не интересовал цветник, разбитый при Митридате. На клумбах корчились желтые стебли каких-то цветов, комья земли сохлись, и чтобы их разбить, требовалась большая сила. Искусственный пруд, где, вероятно, когда-то плавали рыбки, засох, оставив после себя лишь заросшее сок углубление. Да, женщина явно горевала по мужу, думала о нем... и его частых отговорках посетить ее с сыном. Интересно, знала ли она об Амазонке? Пантелеймон никогда не видел стратонику и поэтому не поклонился женщине, вышедшей из дворца во двор. Леонид еле поспевал за ней, прихрамывая на левую ногу. «Ты хотел меня видеть», — начала царица, скривив губы, и Пантелеймона поразила ее внешность. «Митридат взял ее в жены, считая красавицей». Но грек видел перед собой измученную, постаревшую женщину с седыми прядями в потускневших, потерявших блеск и цвет волосах, с глубокими морщинами на серой коже, с выцветшими, потухшими глазами. «Я хотел говорить с тобой о твоем муже, объяснить кое-что, что не дает тебе покоя, но вести разговор буду только наедине», — ответил Пантелеймон, поклонившись. Леонид может находиться в нескольких шагах от нас, но мне нежелательно, чтобы он нас слушал. На его удивление царица не стала спорить. Знаком она приказала Леониду удалиться. Тот отошел к Оливе, наверное, некогда дававшей сочные плоды, и оперся о ее засохший ствол. «Я слушаю тебя. Говори», — приказала Стротаника, — «известно ли тебе, царица?» «Почему Митридат перестал навещать вас с сыном?» — спросил Пантелеймон. «Если он ссылается на военные походы, ты ему не верь. Причина в другом, и об этом знает все пантийское царство». Стратоника сжала кулаки. Острые ногти впились в кожу, причиняя боль. Но эта боль казалась гораздо меньше, чем душевная. «У него появилась женщина?» — спросила она робко, боясь услышать положительный ответ. — Пантелеймон кивнул. — Кто она? — Ее зовут Гипсикратия, и она происходит из знатного рода амазонок, — пояснил грек. Она владеет оружием и верховой ездой не хуже любого воина. Вот почему они ни на минуту не расстаются. Поверь, о тебе и твоем сыне он забыл и думать. Лицо Стротоники наливалось гневом, губы дрожали Ноздри раздувались, как у лошади, разгоряченной бегом. «Я убью его», — прошептала она. «Убью, как только он появится. Одного или вместе с ней?» «Я предвидел такой ответ, царица». Пантелеймон подошел ближе и наклонился к самому ее уху. «Только, Митридар, тебе не по зубам. Вспомни, сколько людей собиралось покончить с ним, и ничего не получилось. Доверь эту миссию другим». Она вскинула голову и усмехнулась. «Другим? Значит, тебе?» Пантелеймон развел руками. «Зачем же мне? Скоро сюда явится Помпей со своим войском. Отдай ему сокровищницу Митридата. Тебе известно, что там находится его сила». Стратоника закрыла ладонями плавшее лицо. В ней боролись противоречивые чувства. «Я обещала, что буду охранять сокровищницу». — выпалила женщина. — Он доверился мне. — Значит, я должна оправдать доверие. А еще он клялся быть верным мужем. Вкратчиво прошлистил Пантелеймон и обманул тебя. — Ты, Эллинка, Сротоника, накажи неверного супруга. Впрочем, если ты этого не сделаешь, Помпею бьет тебя и твоего сына. Подумай над моими словами. Ничего не ответив, она резко развернулась и зашагала к дому, но он знал, царица сделает так, как ей посоветовали. Сделавшись главнокомандующим, Помпей немедленно двинулся на восток, чтобы продолжить войну с понтийским царем. Митридат, уставший от бесконечных боев, сначала просил мира, но когда ему предложили сдаться, решил биться до конца, несмотря на то, что после всех боев У него осталось только тридцать тысяч пехоты и две тысячи конницы. В Малой Армении, недалеко от Евфрата, Помпей настиг его ночью в одном проходе, и началась жестокая битва. Понтийцы дрогнули, не выдержав натиска, и началось паническое бегство. Митридат, пришпорив коня, пытался их удержать, а верная гипсикратия помогала ему. «Лишь восемьсот человек!» прорвались сквозь трой римлян. Многие погибли под ударами их мечей, многие растворились в ночи, скрывшись в расщелинах гор, и понтийцев осталось всего трое — Митридат, Гипсикратия его верная слуга. Им удалось спрятаться в пещере, и Гипсикратия протянула мужу сумку с прихваченными ею шестью тысячами таланатами. «Это золото получит тот...» что приютит нас до тех пор, пока мы не окрепнем, — сказала она и улыбнулась. — У тебя есть на примете такой человек? дат наморщил лоб, покрытый белой пылью. — Думаю, Тигран, царь Армении, — ответил он после недолгого раздумья. — Я в свое время очень много сделал для него и всегда приходил на помощь. Тогда вперед. Амазонка ловко вскочила с камня, на котором сидела, поджав ноги. «Вперед, мой повелитель!» Несколько дней они пробирались по горным тропам, протоптанным дикими козами и кабанами, преодолевали хребты, бурные горные речонки, мчавшиеся с высоты со скоростью звука, и Митридат, наблюдая за молодой женщиной, удивлялся ее выносливости. Она была сродни ему, могла не есть, не спать, не знала усталости... вынося все невзгоды нелегкого путешествия с завидной стойкостью. Так они дошли до Тиграна Керта, и Митридат, присев возле желтой реки Тигра, прислонился спиной к толстому стволу чинары, с которого начинала слезать белая кора. Гипсикратия, словно почувствовала состояние супруга и, ласково обняв его за шею, спросила, «Что случилось, Митридат?» «Совсем недавно», Я вынашивал честолюбивые планы насчет Армении. цар вдруг задышал хрипло, слова вылетали, будто преодолевая препятствия. Выдав за Тиграна дочь Клеопатру, я с ее помощью хотел влиять на него. Это было неправильно, потому что мой зять — мудрейший из мудрейших. Он всегда предостерегал меня от поспешных действий и был прав, а я... Амазонка погладил его по золотым кудрям. «Может быть, все не так печально?» Царь пожал мощными плечами. «Суди сама. Обидевшись на Тиграна за то, что он не желает помогать мне в войне с римлянами, я стал настраивать против него своего внука Заря, играя на его честолюбие. Заря захватил власть в Арташате, но не удержал ее. Погиб от руки отца». Я подбил на восстание второго внука, но и он погиб. Третий внук убежал к римлянам. Думаю, его тоже нет в живых, потому что Тигран заключил мир с Помпеем. Он выдаст меня гнею, и тогда все пропало. Гипсекратия вздохнула, и в этом глубоком вздохе Митридат прочитал все. И огромную любовь к нему, и беспокойство, и желание помочь любимому. «Подожди». Твердо произнесла она. «Нам еще рано впадать в панику. Чтобы проверить, держит ли Тигран на тебя обиду, пошли к нему слугу Агазона. Жизнь слуги не стоит твоей. К тому же он с удовольствием отдаст ее за тебя. А мы подождем его несколько часов. Если Агазон не вернется, значит, Тигран предал тебя. Нужно искать другие пути к спасению». Бледные щеки царя порозовели, В глазах появился блеск. Его разумная жена, как всегда, была права. С трудом поднявшись, царь подозвала газона, расположившегося в тени деревьев, и приказал ему идти к Тиграну и сообщить, в каком бедственном положении оказался его бывший зять. Верный слуга не дрогнул, выслушав приказ. Он понимал, что, может быть, идет на смерть, но без колебаний лишних слов... Взял котомку посох, на который опирался, давая усталым ногам отдых. «Я все сделаю, как ты сказал, господин». А газон улыбнулся, но не так, как улыбаются приговоренные к смерти, а гордо, величественно. От его действий зависела сейчас жизнь господина. Проводив слугу взглядом, царь и царица прилегли под щенарой, и заснули, забыв об опасности. Сказалась усталость трехдневного похода. Вернувшийся Агазон с трудом разбудил Митридата, который тут же вскочил, протирая глаза, и схватился за меч, закрывая с собой гипсикратию. «Вам ничто не угрожает», — произнес Агазон. «Поистине ваш зять — благороднейший человек». «Он сказал мне, что знает о вашем участии в заговорах против него». Но добавил «Царь Армении Тигран Великий, внук благородного Арташеса Великого, не сдает своих родственников врагам. Он дал вам двадцать тысяч воинов. Господин, мы можем выступить против Помпея».